признание. Кошка недоумевал. «Как тебе, Аполлинарий Николаевич, удалось столь быстро выйти на притон мадам Шварц?» Соколов смилостивился, улыбнулся. «Помнишь Савотея из сундуков? Увидав фото Генриетты, он мне сказал, «А ведь я пострадал из-за этой дамочки. Она себя назвала гений. Она к нам в семейные номера ходила с разными мужчинами. Да и не только она. Девицами этими заведует немка Шварц. Она с нами расчеты делает, поскольку ее клиенты не нам, а ей платят по уговору. Ейное заведение в Нижнем лесном. Я ей два раза забытые здесь вещи отвозил». «Ну а как же ты пострадал?» Так однажды у Генни, видать, какие-то нелады с клиентом вышли. Так она меня, я как раз просто не собирал, когда ейный мужчина дверями хлопнул и позвала. Это нам запрещено, да я на ее тело позарился, ведь все перед глазами. Дошло каким-то манером до хозяина, он меня из семейных и вытурил. Эпилог На суде фон Гудберга защищал знаменитый в те годы присяжный поверенный Н. п Коробчевский. Газеты с восторгом и некоторым даже удивлением относились к тому, что Коробчевский отказался от весьма высокого гонорара. «Это дело имеет столь важное общественное значение, что, считаю, не вправе связывать себя материальными условиями», — заявил он. В заключительной речи, выйдя на трибуну и обведя притихший зал внимательным взглядом, Коробчевский обратился к присяжным. Уважаемые господа, вы, конечно, помните князя Волковского из бессмертного творения Достоевского «Униженные и оскорбленные». Помните и его рассказ о некой красавице, которая всех приводила в трепет своей, как писал великий литератор, недосягаемой грозной добродетелью. Голос адвоката звучал задушевно, почти по-домашнему, и по этой причине речь особенно сильно захватила присутствовавших, которые, кажется, и дышать прекратили, боясь нарушить тишину. Коробчевский не спеша отпил воды, взмахнул руками и уже повернулся к залу. И вот, когда правда сбросила с ее ангелоподобного лика покрывало ханженство, то миру тотчас явилась столь омерзительная, гнусная в своем непотребстве сладострастница, что мир, казалось, должен был содрогнуться. И уж во всяком случае, самой ищадие ада Маркиз де Сад вполне мог брать у нее уроки грязного разврата. Нынешнее дело непростое, это не частный случай, это не грошовая проституция, специализируемая так называемыми бродячими существами женского пола и вызываемая голодом, забитостью, безвыходностью, необразованностью. Подобные несчастные создания за миску похлебки продают свое издерганное, не знающее покоя и отдыха тело. Такая проституция гнездится у нас, к примеру, в трущобах Цветного бульвара или в каменных норах Сенной площади Петербурга. Генритту фон Гудберг в объятия порока толкнули не голод, не желание хоть таким безнравственным путем выжить. Она пришла в притон мадам Шварц, гнусное царство вавилонских блудниц, ради невообразимых оргий, ради распутства, своим цинизмом, вызывающих тошноту. И вновь речь снизилась едва ли не до задушевного шепота, заставившего весь зал напрячь слух. «Нет, господа, вовсе не преступник этот боевой генерал, не раз смотревший бестрепетно смерти в глаза, готовый отдать за царя и отечество свою честную безупречную жизнь» паррон фон гудберг это десница божья покаравшая зло и не судить а жалеть надо этого человека и так уже много и незаслуженно перенесшего сейчас вы господа присяжные заседатели удалитесь в совещательную комнату и пусть ваше решение будет полно здравого смысла пусть вас торжествует высшая справедливость дамы в зале всхлипывали мужчины аплодировали и присяжному поверенному и подсудимому Суд оправдал барона. Зато содержательницу притона мадам Шварц отправил в тюрьму на два года.